Гну. Живут у нас в московском зоопарке антилопы гну. И вправду все какие-то гнутые, с загнутыми словно велосипедный руль рогами. И снаружи они гнутые, и изнутри, потому что характер у них тоже как пружина. Сидит внутри, сидит, а потом как распрямится и давай гну от этой распрямившейся пружины подскакивать и взбрыкивать по всей клетке, только ноги в разные стороны, и скачет, пока завод не кончится. А как кончится, тогда служитель Серега быстро к ним забегает, сено кинет охапку, мусор соберет и назад, пока гну снова скакать не начал. А то попадешь под горячую ногу. Потом всю жизнь будешь согнутым ходить, как гну.